В д часа я закрыл книгу и поднялся с дивана. Время экскурсии. Саэки Сан оказалась худенькой женщиной лет с о р о к Довольно высокой. В голубом платье с короткими рукавами, поверх которого был накинут легкий кремовый вязаный жикет. Очень стройная. Длинные волосы свободно присобраны сзади. Тонкое интеллигентное лицо. Красивые глаза. По лицу тенью скользила легкая улыбка —